Утром, проснувшись в доме друга и еще не совсем расставшись снегой сна, Гет почувствовал вдруг себя таким счастливым, словно навсегда теперь был защищен от любых бед и несчастий. И весь день в душе его оставалось это утреннее ощущение, которое он счел не просто добрым предназнаменованием, а великим даром. Ему казалось, что этот дом — последний милый его сердце уголок на земле, которого он больше никогда не увидит А поэтому, пока длился этот сладостный, недолговечный сон, он страстно желал быть счастливым. Поскольку у Ветча были дела, которые предстояло закончить до отъезда, Гет отправился по острову Ифиш со своим юным учеником и помощником. Ветч оставил его в смее с Яроу Яр и ее средним братом по имени Муре. Муре казался самым обыкновенным пареньком, Он не обладал ни магической силой, ни волшебным знаком на челе и нигде не бывал, кроме ифиши и соседних островов Тока и Холпа. Жизнь его была легка и беспечальна. Гед смотрел на Муре с изумлением и некоторой завистью, как, впрочем, и Муре на Геда. Каждому странным казалось то, что другой столь сильно отличается от него самого, хотя они и ровесники, обоим по 19. Гетт дивился, как этот человек, проживший целых 19 лет, может оставаться таким беззаботным. Завидуя миловидности и веселому нраву Муре, Гетт чувствовал себя неуклюжим, грубоватым и не догадывался, что Муре сгорает от зависти даже при виде шрамов на лице молодого волшебника, считая их следами когтей дракона или древними рунами, в общем, знаком героя.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 пшеничные сухарики, вяленую рыбу, мясо и многое другое, пока Гетт не запросил пощады, сказав, что не собирается плыть отсюда до самого Селедора. — А где это Селедор? — спросила я Роу. — Очень далеко, в западном пределе. На этом острове драконов больше, чем полевых мышей. — Тогда у нас в восточном пределе лучше. Наши драконы, по крайней мере, не больше мышей, хотя их тоже хватает. — Ну ладно, вот вам мясо на дорогу.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 пирог с мясом. Это ведь всего лишь слова. Мы можем придать им вкус и аромат, можем даже ощутить тяжесть в желудке, но все-таки слова останутся словами. Только обманывают желудок, но сил голодному человеку не прибавляют. «Значит, волшебники кухарить не могут», подытожил Муре, сидевший у очага напротив Геда и вырезавший крышку красивой деревянной шкатулки. Он был резчиком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 когда просто хочется есть. Яроу, твой дракончик украл сухарик.